Просто я люблю обувь. Ну и что? На сегодня у меня было назначено свидание, но... Она отказалась. Умная девушка, — подумал Грей, — но вслух произнес, — очень жаль. Да ладно! Хорошо, хоть шов не разошелся, — сказал Ковальский. Я имел в виду жаль, что девица тебя продинамила. А, это... Ковальский передернул плечами, ей же хуже. Грей не стал спорить. Он снова сосредоточил внимание на показаниях прибора и медленно повернулся вокруг своей оси. Сделав шаг вперед, он опять поймал радиоактивный запах. Тот уходил прочь от тротуара и вел через поросшие травой лужайки эспланады сюда. След профессора провел их мимо расположенных на эспланаде музея и сада скульптур Хишхорна, повторяя путь полка, Грей пересек тенистый утопающий в зелени оазис и вышел из него. За садом след полка продолжал тянуться поперек эспланады, вдоль палаток и ларьков, оставшихся после празднования Дня труда. Их еще не успели разобрать до конца. Грей оглянулся и мысленно проследил путь, проделанный профессором. Он пытался держаться в тени подальше от посторонних глаз. «А может, парню было просто жарко?» предположил Ковальский, вытерев взмокшие брови. Грей огляделся. К западу статуя Вашингтона гигантским пальцем указывала прямо на раскаленное солнце. К востоку возвышался купол Капитолия США. Грею нужно было получить ответы, поэтому он продолжил свой путь. По мере того, как он шел через эспланаду, показатели на цифрофом... Дисплей гамма-скаута постепенно уменьшались. С каждым шагом прибор фиксировал все меньший объем — миллирем. Дойдя до дальней оконечности эспланады, Грей торопливо пересек медисон драйв Он вновь поймал след, когда вошел в следующий парк. Приближаясь к тенистой купе краснолистых — кизиловых деревьев и индийской сирени, он увидел, что показатели вновь стали расти. Возле клумбы невысоких по колено кустов гортензии стояла скамейка. Грей подошел к ней. В этом безлюдном месте количество Миллерем подпрыгнуло. Полк здесь кого-то ждал? Именно этим мог объясняться внезапно усилившийся радиационный след. Грей отвел в сторону усыпанную цветами ветку сирени, и его взгляду предстала вся эспланада, включая пространство перед Смиттоновским замком. Может, профессор ждал здесь того момента, когда, по его мнению, ему ничего не будет грозить? Грей прищурился от слепящего солнечного света. Он вспомнил диагноз Малькольма, то, насколько исхудавшим и ослабевшим был полк. Он явно находился при последнем издыхании, а отчаяние и вовсе лишило его сил. Почему? Грей уже собрался идти дальше, но тут за его спиной Ковальский прочистил глотку. Грей обернулся. Гигант сидел на корточках, снова полируя свой злосчастный ботинок. Но вторая его рука была засунута под скамейку. «Взгляните-ка на это!» — произнес он и протянул Грею какой-то предмет — Это был маленький бинокль. Грей поднес к нему дозиметр, и показатели радиации сразу же подпрыгнули. — А штучка-то горячая! — проговорил он. Ковальский поспешно перехватил бинокль за ремешок и стал совать его. — Грею! — Нати возьмите! Да скорей же! Грей взял бинокль. Страхи его спутника были беспочвенными. Если бинокль и был радиоактивен, то уровень его радиационного фона был лишь немногим выше естественного. Повернувшись, Грей поднял бинокль глазам и посмотрел на Смитсоновский замок. Здание выросло в размерах. Он увидел фигуру человека, идущего вдоль фасада, и даже черты его лица были ясно различимы. Грей вспомнил, с какой поспешностью полк направлялся к нему. Тогда он списал это на обычное нетерпение попрошайки поскорее получить милостыню, но теперь начинал думать, что полк узнал его. Может, им двигало не отчаяние, может, он заметил Грея, пересекающего эспланаду, и выбрался из своего укрытия специально, чтобы перехватить его. Грей опустил бинокль и положил его во свинцованную сумку, висевшую у пояса. Пошли. Brosil on svému sputniku.